Глава 29. По советским дорогам грузовики просто так не катаются. Мало того, что любой рейс сопровожден массой бумажек, путевые листы, накладные на и прочее, так еще если возвращаешься порожняком, автомобильные контрольные службы могут заставить взять попутный груз, чтобы не жечь государственный бензин попусту, иначе далеко не уедешь». Банда Капача постоянно пользовались автотранспортом, в основном грузовым, что позволяло ей тащить приличные объемы барахла. Действовали грабители свободно и колесили, где хотели, а все потому, что имели возможность выправлять нужные бумаги. Их-то и нашли в папке, изъятой у Аглаи. Похоже, бандиты собирались использовать Дюпеля долго, поэтому именно ему и передали документы на будущее» а он оставил их из воровской параноидальной предусмотрительности у своей подружки. Некоторые бумажки были с печатями и реквизитами, оформленные по всем правилам, и принадлежали они товарно-сырьевой базе Роспотребкооперации в городе Шуваловске. Очень богатая организация, множество работников, автотранспорта, огромный товарооборот. Бланки и печати были подлинные – Это означало, что в запутанных лабиринтах этой конторы у бандитов был надежный сообщник. Интересно, что среди изъятых в сельсовете документов артельщиков также фигурировали бумаги с печатями все той же Роспотребкооперации. По возвращении, выложив перед следователем изъятые бланки, Ломов объявил: «Пора нам выявлять жучка Карайеда, который в Шуваловской потребкооперации завелся». А Путин в бумаге кивнул за неговай уцепимся когда найдем а как искать спросил васин думаю доступ к этим документам немало народу имеет да ладно студент хмыкнул ломов главное есть из кого выбирать а как выбирать дело техники да тут опыт еще со времен нквд у тебя хватает кивнул следователь. «Даже с избытком!» — хмыкнул Ломов. «А помнишь того агента, Абвера, в управлении железной дороги?» Мечтательно улыбнулся волнительным воспоминанием о Пухтин. «Стаценко? Забудешь такого! Удачно, кстати, сработали! Справились, и ничего! И тут справишься, тряхнешь стариной!» — подытожил Опухтин. «В общем, коллеги, оформляйте командировку. И прямо завтра же скорым поездом в Шуваловск!» «Будет сделано!» — кивнул Ломов и обернулся к Васину. «Давай так. Я сейчас в канцелярию, документы выправлю, а ты двигай домой. Обрадуй Инну новой отлучкой от семьи!» Инну Ломов знал хорошо. Его жена работала врачом в городской больнице номер три, где Васина была медсестрой. Между женщинами сложились теплые дружеские отношения, так что они имели возможность в свободное время перетирать мужьям косточки и обмениваться сплетнями по разному поводу. Ох, достанется же тебе на орехи, путешественник, усмехнулся Ломов с доброй иронией. Нет, возразил Васин, не достанется Инна понятливая. У Ины на самом деле было принципиальное важное качество для офицерской жены. Она могла спорить, демонстрируя скептицизм и неудовольствие по второстепенным вопросам. Иногда язвительно и довольно больно колола Васина за то, что тот забыл купить молока или хлеба. Но никогда не говорила ни слова против служебных дел мужа. «Так надо!» — это было для нее святое. С этим «так надо» стране ушел на фронт отец, хотя мог остаться по броне. С этим... Так надо людям надрывалась на заводе войну мать, теряя здоровье. Эти слова были святыми. Васин часто вспоминал, как попал в МВД по комсомольской путевке. Он любил завод, свою работу, свой станок, коллектив. Но на бюро райкома ему сказали, это надо партии. И направили на работу в милицию. Получив первую зарплату, принес ее жене. Она спросила, это аванс? Он объяснил, что в милиции платят раз в месяц. У постового милиционера зарплата была 600 рублей, как раз чтобы не помереть с голоду. На заводе он получал почти в три раза больше, но ведь ему поручили, ему доверили. А деньги? Ну он же советский человек, чтобы мерить все на деньги. «И зачем такая работа? Как жить-то?» – грустно спросила Инна. «Пойми, так надо. Не мне, партии, стране». Она только вздохнула. Ну что ж, не всем в меха и атлас одеваться. Проживем как-нибудь. Вот такая у Васина была жена. И он страшно гордился ею и считал, что вытащил счастливый билет в лотерее жизни. Ему прямо по сердцу ножом, когда он вынужден был ее расстраивать. Но тут уж ничего не поделаешь, такая работа у опера. Вот! А Пухтин полез в стол и вытащил коробку «Шоколадный набор «Красный октябрь». «Передай подарок будущей следовательнице в знак сотрудничества». «Ну как же? Они же столько стоят!» — смутился Васин. «Я не могу». «Ой, да не делай мне смешно, товарищ Васин! Это из моего прокурорско-генеральского спецпайка. Я конфеты не ем. А вот твоей Ксюше сладкое требуется, чтобы мозг развивать. Следователю он необходим!» — хмыкнула Пухтин. «Хотя не каждому, конечно!» «Спасибо!» — кивнул Васин, все еще чувствовавший себя неудобно. Конфеты он взял и отправился домой, к семье. И там в очередной раз убедился в том, какой мастер психологических ходов опухтен. Инна, только что вернувшаяся с работы и не успевшая еще переодеться, удивилась, что муж сегодня дома так рано. А услышав, что он опять уезжает, неизвестно насколько и куда, пригорюнилась. Но тут Васень сделал ход конем и вручил Ксюшке коробку конфет со словами «От дяди Исая». После той встречи в парке Ксюша следователя зауважала и постоянно спрашивала, как он и не сильно ли гоняет папу. При виде коробки конфет, которыми ее редко баловали по причине вечной экономии денег, дочка заучилась таким искренним счастьем, что у жены моментально выправилось настроение. «Положи на полку», — строго велела Инна. «Буду тебе по одной выдавать. А по две?» — хитро посмотрела на нее Ксюша. «А как заслужишь? Я уже заслужила. Мне же их подарили. А я их распределяю. Возражение?» Ксюша только вздохнула. При всей своей кипучей энергии родителям она не противоречила. А Васин собирал чемодан. Через день они с Ломовым уже были в Шуваловске.